За двести километров до полюса сгорел один вездеход. Плохо закрепленный на стене козел сорвался от тряски и упал на какие-то тряпки. Мгновенно все вспыхнуло, как порох. Никто не погиб, все успели выскочить в скафандрах на голое тело. Благо штаны не снимали ни днем, ни ночью. Хупер собрал всех у обгорелого остова машины и сказал «Еще одна такая шутка, и виновные домой пешком пойдут». Булан ничего не сказал, но подошел к каждому из погорельцев и на плече скафандра нарисовал жирный черный крестик. Это напугало сильнее, чем слова. Илин родила в день, когда достигли полюса. Это дало Булану законный повод покинуть экспедицию. Но сначала дело. С наибольшей возможной точностью определили точку географического полюса. Разметили квадрат. В вершины положили нуль маяки. Бован последний раз всех проинструктировал. Передал Хуперу портативный комп с 0Т модемом. И Бенедикт вытащил их через 0Т на девятую Супер. Оттуда на базу. Дальше бегом в родильное отделение. Роды у Юлин прошли легко, и она лежала счастливая и довольная. «Фу, как от тебя пахнет! Ты, наверное, три дня не умывался!» — приветствовала она мужа. Потом дала заглянуть в сумку. Две узкоглазые мордашки, вылитые Юлин, выставились на Болона. «Ага!» — глубокомысленно изрек Болон, чмокнул в щеку и побежал в экранный зал руководить полярниками. Те уже отъехали на два десятка километров и выстраивали машины в линию. Болан связался с Хупером через комп. Купер подтвердил, что все нормально. Артем сообщил, что орбитальные нульмаяки заняли нужное положение относительно планеты. Давай! крикнул Болан Бенедикту, и тут нажал на кнопку. Огромная глыба льда перекочевала с полюса, в нуль камеру девятый супер. Массы воздуха устремились на освободившееся место. Раскатистый гол перенесся над ледяной пустыней. Но самого интересного Болан не увидел. Хупер упал, ткнув объективом камеры в снег. Пока очищал оптику от снега, все кончилось. Болан не стал смотреть, как мечутся и обнимают друг друга фигурки в скафандрах а побежал в родильное отделение. Он так и не придумал подходящие имена. «Там было очень трудно», — спросила Элина, когда суматоха наконец улеглась. «Там было страшно. Льды не для ящеров. Они чужды нам. Нет, не в том дело, что мы могли провалиться в трещину. Это как раз не страшно. Страшно то, что мы целиком зависели От скафандров, от машин. Без машин там выжить нельзя. Отказал обогреватель в скафандре, и тебя ничто не спасет. Несколько часов, и ты труп. Это жутко, целиком зависеть от техники. Такого не должно быть. Знать, что твоя жизнь напрямую связана с количеством ампер-часов в коробочке аккумулятора. Но теплая одежда... Теплая одежда, она защищает, пока двигаешься. Но ведь когда-то нужно спать. Уснуть, значит замерзнуть, погибнуть. Я даже начал завидовать теплокровным. Им, наверное, смешно слушать о наших проблемах. Илиша, ну что ты скуксилась? Улыбнись, все уже позади. На следующий день на полюсе погибли четыре глицеолога. Они хотели спуститься на тросе в провал и взять образцы льда с разной глубины. Подогнали вездеход с лебедкой на переднем бампере к самому краю. Но стенка обвалилась под весом машины. Булан заперся в своем кабинете и сутки не выходил».